Глава тринадцатая. Утренняя дедовщина Вот тебе бабушка и Юрьев день. Плыли-плыли и приплыли. Опять земляк из будущего. И снова здрасте. У меня от прошлого земляка еще ребра побаливают. Если со мной считать, третий засланец из 21 века. Мне одному кажется, что цифра 3 постепенно приобретает какой-то зловещий оттенок. Я валялся на диване в нашем спортзале, как и планировалось, в гордом одиночестве, и сосредоточенно рассматривал осветительные плафоны на потолке. Интересно, а когда у нас в Союзе появятся уже нормальные люминесцентные лампы? Точнее, когда они появятся в широком употреблении? К примеру, у нас на потолке. Эти старые лампочки Ильича перегорают с завидной периодичностью. Раз, два, пять штук перегоревших. — Безобразие. Тут, между прочим, люди ночуют, которые, может быть, темноты боятся. Шучу, конечно. Никакой я темноты не боюсь. А вот папочку из будущего начинаю уже авансом опасаться. Кстати, напрашивается очень заманчивая параллель. Наш неуловимый Богдан, желающий странного, хиппи. И папа Полины, я так понял, тоже. А? Каково? Одним выстрелом двух зайцев. Только сильно это за уши притянуто. Не может быть наш герой одновременно и двоюродным братом Рыжего и отцом зашуганной девчонки. Или может? Да нет, маловероятно. Опять же, брательник получается из местных, из летчиков или сострелки, а нехороший папаша-киевлянин. Ведь так же? К тому же возраст не бьет, да и психологический портрет того мало соответствует. Чего же так спать-то охота? Нагонялся сегодня. Короче, рано еще что-то думать, мало информации. А высосанные с пальца версии могут только помешать. Сбить с верного пути наши светлые силы. Что-то я запамятовал, где тут свет выключается. Ай, черт с ним, завтра найду. Баю-бай. Ротоподъем! Тревога! Вставай, басота, вас обокрали! Утро уже. Блин, проспал все на свете. И он как сан что заливается, похлеще петуха деревенского. И выглядит так же, Ромео наш, недоделанный. Да и поступки соответствуют. Просыпайся, хватай чемодан, вокзал отходит. Не спи, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры. Ну все, дал повод этим великовозрастным балбесам резвиться целый день. Ну спит человек, чего здесь такого? Набегался вчера, напереживался. Чего орете, оглашенные? Спящего ребенка, что ли, не видали? Старичок, стала тормошить меня Ирина, утро-то какое солнечное, а ты дрыхнешь, как дед старый. Какой дед? Попрошу без фамильярностей. Где мой кофе? Позаботился кто-нибудь? Я тебе плюшки принесла из буфета, а чай сам забульбулируешь. Кофе хочу! Да неплохо бы. Сансаныч, золотой человек. Уже пихает кипятильник в банку с водой. Сейчас бы растворимого из Одессы. Вот все хорошо в этом времени, а кофе, блин, нету. Цикорий и ячменный напиток не считаются. Жутко скучаю даже не по самому кофе, а по запаху. По утреннему, оздоравливающему и пробуждающему запаху ароматного бразильского кофе. Вам бы хотелось проснуться утром под запах цикория, а ячменя? А пол страны просыпается и ничего себе, даже не жужжит. «Кофе! Где мой кофе, гарсон? Уволю к чертям!» «Смелуйся, батюшка, испеешь чаюшки грузинского, не обессудь!» «Ничего так, казет! Учится понемножку прикалываться, как все нормальные люди». «Все! А ну-ка, отвернулись к стенке! Я в ванную!» «Прости нас, белый господин, а ванну-то холопы и пропили. Два тазика только и осталось подойдет?» Ну ладно, ладно, не в ванную, в душевую. Че к словам-то придираться. Видите, не проснулся еще. Купили мне пасту зубную? И снова не гневайся, не завезли в буфет пасту-то интенданты проклятые. Порошок вот зубной. Зато смотри, какое название заманчивое. Мятный. Ммм, аж самой захотелось, гляди, слюна потекла. Ну все, трындец зубам. Истончением зубной эмали я еще не страдал. Давай ж с вами поведешься научишься пользоваться всякой дрянью что опять воды горячей нет а сегодня что за авария происки империализма сантехник в депрессии бюрократизм балакита что вам еще жить мешает не угодили мы сансаныч баринус гневаться однако изволят как жить то далее будем не миновать топерича плетей может ему самому усыпать малюха я все слышал. «Тише! Слышит же! Замордует потом! Сгноит на галерах! погроб жизни кандалами звенеть будем!» «Да, слух у него как у собаки, а глаз как у... Кстати, ты не слышишь?» «Чего?» «Стучится же кто-то!» э, «Женщина, вы к кому?» «Да, здравствуйте! Кому?» «Караваеву, Квите! Вы уверены?» Хм. Я замер с зубной щеткой во рту и прислушался. Ну, «Да, знаем такого. А вы кто ему будете?» «Да-да, Караваеву. Кто? Мама?» «Вы мама Вити Караваева? Та самая мама?» Я похолодел. «А Витя же в пионерском лагере». «Да, конечно, как лучшему спортсмену...» «Ага, кружка. Как его, шахматного?» «Правильно, как лучшему спортсмену-шахматисту». «Что? Почему вы решили, что он здесь?» «Где? В душевой?» «Да быть этого не может. Кто вам сказал?» Женщина, вы куда? Туда нельзя? Стойте!» Я заметался по скользкому кафелю. «Куда? В окошко?» Оно малюсенькое и очень высоко под потолком. Не допрыгнуть. Может, в подсобку? Да она, блин, забита вся ведрами да швабрами. Черный ход. У нас же из санузла есть выход в подземку. Скользя и пробуксовывая, я рванулся к фальш-стене, за которой находилась потайная дверь черного хода. Только она так мудрено открывается. Самое, что не кстати, долго. Впрочем, все равно не успеваю. Дабы встретить опасность лицом и не потерять его окончательно, я, поскользнувшись в очередной раз, резво развернулся на сто восемьдесят градусов и обреченно уставился в проем открывающейся двери. Черт, что же наплести мамочки-то? Дверь медленно отворилась и... — Слушай, старик, а у тебя вся щека белая? В порошке, что ли? — А где... До меня постепенно стали доходить вся низость и коварство моих боевых товарищей. «Вы что, там что, никого нет?» «Ты все ж поаккуратнее зубы-то чисти. Порошок он абразивный, как-никак. Хорошо в рот, а если в глаз попадет?» Две наглые, ухмыляющиеся рожи. «Дебилы!» — со смаком продиагностировал я. «Два громадных, разнополых, конченных дебила, кретинообразных, две катастрофические ошибки человеческой эволюции». Два огорчения мамы природы, конвульсии галактики, слезы на щеках каменных истуканов, перхоть Тутанхамона, отторжение крайней плоти, испражнения огорченного таракана, сексуальные фантазии придушенной выхухоли. Да вы друг друга стоите! Два молодца одинаковых с лица, Чук и Гек, Болик и лелик. Нет, Белка и Стрелка на излете траектории. Хватит! Ой, я не могу больше! Простонала бьющаяся в истерике Ирина Заткнись, наконец, пощады, ой, мама Старик, уважаю Полез ко мне с рукопожатиями козет, Но наткнулся на мой пылающий негодованием взгляд И тут же передумал сокращать дистанцию Вот ведь может же человек формулировать Не подлизывайся, и ты, предательница, хватит ржать Вообще, пошли вон отсюда, дайте спокойно зубы почистить «Генераты! <смех> ушлепки <смех> И заржал сам за компанию, зачем-то пытаясь зажать себе рот ладонью, белой и пахучей от зубного порошка. А действительно, зачем? Веселая же минутка, туда ее в качель. А дебилов здесь получается гораздо больше, чем двое. Раза в полтора. И все ржут, как табун любимцев генерала Прижевальского. И это называются «взрослые люди». Серьезный и ответственные, да еще и непосредственно имеющие отношение к силовым структурам государственного масштаба. Разве такими нас себе представляют зашуренные и вечно всем перепуганные заокеанские коллеги? То-то у них было бы удивление и разочарование, если бы хоть одним глазком... М да. — Все, мотайте отсюда, черти! Погнал я шатающихся от слабости столпов безопасности. Начинаю успокаиваться при этом и сам. — Остолопы! Вот же дал бог напарников! Какие же вы еще инфантилы, овощи переростки. Хватит, старый! — А нехрен! Идите уже отсюда! Двери с собой не учили закрывать, шантропа? — Ой, здравствуйте, Сергей Владимирович! — Приветствую, шеф! — Эй, дебилы! А вам не говорили, что второй раз уже не смешно? — Алло, тырки. Чего примолкли там сатрапы? Карающие десницы красного террора... Крыса революционных застенков эй гебня на выгуле вы где а я гляжу дружная у вас команда подобралась послышался за дверью до да трепета знакомый голос главное что примечательно политически благонадежное сердце аж радуется черт действительно начальник я там ничего антисоветского не ляпнул с греча и кстати как давно он пришел чего услышать то успел а впрочем переживет он у нас мировой мужик — Здрасте, Сергей Владимирович! — я выглянул из душевой. — А мы тут умываться пытаемся. — Все вместе? Вы бы хоть девочку вперед пустили, джентльмены. — Еще один юморист. Немноговато. — Девочка нехай еще грязной походит. Я вновь нырнул за дверь и сунул мокрую щетку сначала в ненавистный порошок, а затем в свой многострадальный рот. — Заслузыла, фефочка, флин. Вы представляете, Сергей Владимирович, вот как работать в таком негативе? Это ж такое напряжение, такое напряжение. Да-да, я понял. Понял, что самостоятельно вы из этой комнаты смеха выбраться уже не в состоянии. Подсказать короткий путь? Его нам, начальникам, по великому секрету сообщают. Причем ежедневно, на утренней пятиминутке у генерала. В главном штабе. Хотите? Не надо, секрет есть секрет. Мы как-нибудь сами. Когда я вышел из умывальника, наша сладкая парочка уже скромненько, на четверть задницы, ютилась на моем диванчике, напустив на себя предельно серьезный вид, как два советских отличника за партой образца тридцать пятого года. Напротив, через стол, на котором исходил паром горячий чай в стакане и желтела горка обсыпных пудры плюшек, восседал пятый, задумчиво массируя себе подбородок. Еще один плюс в кассу нашего босса. Так оперативно обуздать нашу неугомонную стихию дорогого стоит. «Готовы?» — поинтересовался шеф, окидывая долгим взглядом своих легкомысленных подчиненных, традиционно начиная и заканчивая обзор на моей персоне. В состоянии адекватно воспринимать объективную реальность?» «А можно я в это время завтракать буду?» — вызывающе спросил я. «Можно. Можно было даже не спрашивать». Ответил шеф, задумчиво растягивая слова. Потом протянул руку, взял одну из плюшек, покрутил перед носом и рассеянно откусил, заведя глаза под потолок. Пожевал, невыразительно играя лицом, и, наконец, констатировал. «Дрень какая! Плюс в кассу нашего босса отменяется за усечение и оскорбление моего завтрака». «Значится так!» Приступил, наконец, к целевым указаниям начальник, решительно откладывая в сторону надкушенные хлебобулочные изделия. «Работаем сегодня по оперативочке. Есть информация по местам концентрации в городе разношерстных представителей неформальных групп молодежи». «Опять хиппи?» — спросил я, с трудом разгрызая действительно весьма засохшую плюшку. «А там кто угодно собирается», — живо пояснил шеф. «Хиппи в том числе». Скажем, в первой точке, в скверике около Петропавловского собора, их не очень-то и много. В основном нумизматы, филателисты, сигнуманисты, фоллеристы и многие другие исты. Коллекционеры, одним словом. Понятное дело, почти все спекулянты и форцовщики. — Всем известный черный рынок, — подтвердил я, — или блошинный, кому как нравится. — Да как хочешь называй, — ответил шеф. Ваше задание – проверить этот гадюшник на наличие наших фигурантов. Вторая точка – стихийный палаточный городок на одном из скальных уступов, близ мыса Фиоленд. Дикая вольница, падение нравов и низкие моральные устои, алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи и все такое прочее. Лагерь на редкость труднодоступен, плюс непостоянство и мобильность этой бесконтрольной в дикарей. На точку собираются любители свобод со всего Союза. Очень может быть, что Вуйчик там тоже ошивается, а то и живет на постоянной основе, что было бы совершенно неудивительно. Вот, вот оно. Теперь я знаю, как организовать акт возмездия за свое испорченное утро. — Сергей Владимирович, — невинно произнес я, — вы же знаете, как я плохо переношу высоту. Скалы эти, обрывы. Только обузой буду. Пусть Ирина с газетом проверит эту точку, прикинутся хиповой парочкой, скажем, из Краснодара, как Леха Русобор, подберут нужный антураж у хейфица, я помогу выбрать, да и внедряться в лагерь. Хоть на сутки, хоть на двое, сколько понадобится. Шеф коротко глянул на меня и кивнул. Есть! Дело в том, что знаю я эту точку. Точнее, знавал по прошлой жизни в пору своего подросткового возмужения. Ко всему перечисленному там среди суровых скал В одной из живописных бухточек есть шикарный нудистский пляж. И мы, советская шпана, интуитивно приобщаясь к общеевропейским труднодоступным ценностям, повадились одно время заглядывать в этот оазис единения красоты с природой. Из-за камушков. Тайком. Потому что если присутствовать официально, что совершенно не возбраняется и даже приветствуется, тогда плавки долой. Хоть и не писанные, но очень строгие правила, за нарушение которых можно было и по шее получить от внешне миролюбивых, но очень крепких молодых и здоровых нудистов, обоих полов. Природа, надо полагать, их силой наделила, недюжиной, насколько помнили наши бока. Учитывая трудный период во взаимоотношениях моих веселых товарищей, Связанные с внезапно вспыхнувшей страстью Сансана Саныча Ирине, можно с уверенностью предположить, что нашу сладкую парочку будет ждать особый и незабываемый сюрприз. Я бы назвал его «скабрезной расплатой», меткой, которую использует Бог в общении с шельмами. Будут знать, как устраивать свои бездушные и циничные розыгрыши над своими младшими товарищами, особенно по утрам. Есть еще третья точка сбора. «Не Херсонес случайно?» Бесцеремонно перебил я шефа, зная уже ответ процентов так на 99. «Херсонес», — подтвердил невозмутимый пятый. «Собираются там неформалы, так сказать, музыкального плана. Рок-н-ролл, хард-рок, панки, хиппи и тому подобное. Определенного места у них нет, поэтому шатаются по всему городищу, шумят, мусорят, бегают по развалинам от милиции и администрации раскопок, Многие из них сами подрабатывают у археологов. Собственно, с раскопок все и началось. Научная богема, студенты, бунтарский дух и все такое прочее. Вот и занесли заразу. «Беру на себя!» Тут же забил я. Все равно собирался туда после беседы с Рыжим. Кстати, туда можно с собой взять на прогулку и свою новую нечаянную подружку. Пусть глянет на этого пресловутого Богдана. А вдруг действительно папочка ее... «Хотя ерунда все это. Бред сивой кобылы, как любит формулировать газет, претендуя на великую оригинальность». «Не забудь про Индиго», — сказал Сергей Владимирович. «Вуйчик, конечно, дело нужное, но гораздо важнее эти непонятные дети». И замолчал многозначительно. «Ну-ну, отмалчивайся дальше». «Ничего, что я сам на минуточку ребенок Индиго». А как еще можно меня классифицировать, если отбросить версию переплетения мозгов с сознанием из будущего? Мы же мое псевдопопаданчество признавать не желаем? Ну, тогда все, я индиго. Такое, что бирюзовей не бывает. А что у нашей ультрамариновой братьей на уме, даже я сам не знаю. Не страшно, начальник, мне такие задания давать? А что, если я своих сдавать не пожелаю? А ну как мы вообще снюхаемся друг с другом и пожелаем мировое господство, к примеру, себе обеспечить. Вундеркинды всех стран объединяйтесь. Мы индиго народ такой непредсказуемый. Полистай вот это. Пятый шлепнул на стол пухлую папку в картонной обложке. Свежие аналитические выкладки по современным музыкальным течениям. Битлы, роллинги и всякие прочие серебряные гитары. Отслеживаете наших? — спросил я, открывая первую страницу дела. — Держите руку на музыкальном пульсе андеграунда, в районе сонной артерии? — Отслеживаем, — примирительно согласился шеф. — И руку держим там, где ты указал. Между прочим, в столице очень интересный музыкальный кисель заваривается. Я удивленно вскинул брови. — Бомонд по подвалам да по съемным квартирам. Большей частью подражания англо-американскому пению, но появились уже и местные авторы бунтари с архитектурным полуобразованием. «Знаю, знаю», — легкомысленно отмахнулся я, открывая первый лист увлекательного чтива, навеянного шаловливыми музами конторских музыкальных критиков. «Что любопытно, так это то, что чем плотнее вы будете их прессовать, тем больше они выдадут народу самых настоящих нетленок, шедевров, нарезанных на костях» которые нас с вами переживут. А благонадежные музыкальные коллективы, так сказать, с вашего позволения, проверенные, идеологически подкованные, выдают и будут выдавать на гора материал исключительно дерьмообразной консистенции и останутся их песенки в памяти людей не дольше, чем на текущий сезон, в лучшем случае. Так-то? Ну-ну, изобразил скепсис Сергей Владимирович. Прямо только в подвалах все гении и обитают. «Впрочем, отчасти прав и ты. Есть там любопытные ребята, не спорю. Найдешь в конце папки. Ты их запомни на всякий случай? Да не по фамилиям, а по кличкам. Фагот, Самурай, Макар, Гуля. В Питере Джордж, БГ, Фан, Дюша. Я изумленно уставился на шефа. «А вы в теме?» — сказал искренне, покачивая головой и поджимая почтительно губы. «Снимаю шляпу». Кстати, может быть, скажете, кто из них с нами работает? С КГБ имеется в виду. Ведь работают же, инфу сливают. В папочке-то не два листочка. Ну, ладно, ладно, не конкретно с нами, с московским филиалом или с питерским. Не скажете? Ну-ну, не больно-то и хотелось. И вновь уткнулся в папку. Да, действительно любопытно. И ведь вся эта музыкальная вольница искренне верит, что творит свободно и бесконтрольно. А вот про эту группу я вообще ничего не слышал. И про эту, и эту. Загасили, наверное, вовремя. Не то спели соловьи наши певчие, наивные. Я поднял глаза на начальника. А записи есть, к примеру, вот этой группы, корды? Или вот этой, сокол? А, разбежались уже. Славяне, братья, лос-панчос. Я потом тебе сам спою, если захочешь. Вкрадчиво пообещал пятый, прерывая мой энтузиазм на взлете. Ты займись лучше делом. Думаю, музыкального фаната легко тебе получится изобразить, как ты говоришь, в пол вздрыга. Именно так и говорю, проворчал я, опять углубляясь, в околомузыкальные наработки. Вы бы шли, Сергей Владимирович, отвлекаете только? Шеф хмыкнул возмущенно, не успев внутренне сгруппироваться от моей барзашпильки потоптался еще перед читающим мной, ну и убыл себе во свояси, не солоно хлебавший. А нечего тут сотрапить